Глава 10. Чтобы еще яснее открыть свои намерения, он объявил, что править будет по начертаниям августа, и не пропускал ни единого случая показать свою щедрость, милость и мягкость. Обременительные подати он или отменил, или умерил. Примечание. Подати — отмена недоимок и незаконных поборов от купщиков. Отмена — процентного налога на продажу рабов, мнимая, так как, соответственно, цены на рабов были повышены. Тацит, анналы. Награды доносчикам по папе и его закону он сократил в четверо. Народу он роздал по 400 сестерцев на человека, сенатором из знатнейших, но обедневших родов назначил ежегодное пособие, иным до 500 тысяч — Претарианские когорты на месяц освободил от платы за хлеб. Когда ему предложили на подпись указ о казни какого-то уголовного преступника, он воскликнул, «О, если бы я не умел писать!» Граждан из всех сословий он приветствовал сразу и без напоминания. Когда Сенат воздавал ему благодарность, он сказал, «Я еще должен ее заслужить». Он позволял народу смотреть на его... Военные упражнения часто декламировал при всех и даже произносил стихи как дома, так и в театре. И общее ликование было таково, что постановлено было устроить всенародное молебствие, а прочитанные строки стихотворения записать золотыми буквами и посвятить Юпитеру капиталистскому Примечание всенародное молебствие до сих пор назначалось лишь в честь полководцев после Больших Побед.